Не переживай, будь счастлив. Если бы меня попросили назвать главный урок, который вам следует усвоить после прослушивания этой аудиокниги, он заключался бы в следующем. Подружившись с попугаем, вы приобретете массу проблем на свою голову, но получите и кучу преимуществ. А вот еще один урок. Каждый способен стать счастливым. В мире очень много плохих новостей. И иногда сложно за всем этим разглядеть хоть что-то положительное, но это реально, и достичь счастья в наших силах. Скажу сразу, я не духовный наставник. Не стану отрицать, моя мама сначала хотела назвать меня Дипоком, и лишь потом передумала и выбрала имя Эллен. Вот почему я пошла совсем по другому пути. И мне не хочется вводить вас в заблуждение и утверждать, что у меня есть ответы на все вопросы, потому что их нет. Конечно, мне известны некоторые ответы. Да на самом деле много ответов. Я очень мудрый человек. Нет, я не состою в обществе интеллектуалов, хотя могла бы. Не состою лишь потому, что не хочу возиться с бумажками, которые нужно заполнять для вступления, а еще не хочу таскаться на собрания». Встречи общества интеллектуалов наверняка очень скучные. Короче говоря, я не состою в обществе интеллектуалов, потому что мне некогда заполнять бумажки, и я не хочу ходить на скучные собрания. На этом все. За свою жизнь я послушала немало речей духовных наставников и прочла много книг о силе позитивного мышления. И я согласна с авторами этих книг и с духовными гуру. Вся жизнь может измениться, если мыслить позитивно. Я совершенно в этом уверена. Окружайте себя позитивными людьми. Это очень помогает. Никто не любит нытиков. Чаще общайтесь с оптимистами и счастливчиками. И с Beyonce. Она очень красивая и веселая. Еще один совет. Он совершенно случайно пришел мне в голову. Если вы хотите добавить в свою жизнь позитива, смотрите мое шоу каждый день. Оно дает возможность отдохнуть от всего не самого замечательного. Я стараюсь, чтобы шоу было веселым и позитивным. Оно гораздо дешевле рецептурных препаратов и не имеет побочных эффектов. Доказано, что позитивные эмоции и счастье обусловлены выбросом эндорфинов. Я не ученый, но знаю, что такое эндорфины. Это маленькие волшебные эльфы, которые плывут по вашему кровотоку и рассказывают друг другу смешные анекдоты. Когда они проникают в мозг, вы начинаете слышать то, что они говорят, и это способствует счастью и здоровью. Тук-тук. Кто там? Маленький эндорфинчик. Какой эндорфинчик? Эндорфинчик по имени Энни. Маленькие эндорфинчики смеются, и вы вместе с ними. Понимаете? Так работает наука. Не поймите меня неправильно. У всех бывают удачные дни и неудачные. Все мы люди. Мы испытываем эмоции. Я совершенно не доверяю тем, кто эмоций не испытывает. Вы когда-нибудь встречали человека, который утверждал, что за всю жизнь у него не выдалось ни одного неудачного дня? Не хотелось ли вам ткнуть его палкой в лицо? Не понимаю таких людей. Каждый из нас периодически встает не с той ноги. Иногда мы даже встаем не с той руки, когда возвращаемся домой поздно после вечеринки, ложимся спать и во сне падаем с кровати, а чтобы подняться, приходится опираться на руку. Я к тому, что в жизни важно равновесие. Добро и зло, высокое и низкое, пина и колада. Кроме того, следует уяснить, что ключ к счастью – осознать, что делает счастливым именно вас, и постараться быть довольным для себя и ради себя. Если все, что у вас есть, вдруг исчезнет – Дом, работа, семья, вещи, любимая футболка со множеством дырок, которые вы не соглашаетесь выбросить, хотя через дырку виден пупок. Так вот, если вы вдруг потеряете это все, и вам придется жить в пещере в одиночестве без какого-либо имущества, вы все равно можете быть счастливы. Ведь счастье рождается внутри. В наших силах изменить настрой так, чтобы на смену всем ужасным негативным переживаниям, которые пытаются вторгнуться в наше сознание, пришли радостные, позитивные, чудесные мысли. Я сознательно пытаюсь не думать о плохом. Сложно ли это? Безусловно. Негативные мысли обладают огромной силой. Скажем, если бы я не пообещала себе постоянно размышлять о хорошем, я бы наверняка сейчас сосредоточилась на том, как страшно жить одной в пещере и не иметь совсем ничего. Ведь если пораскинуть мозгами, это ужасно. Очутиться в пещере среди летучих мышей, которые так и носятся вокруг. А пауки? В пещерах наверняка водится миллион тысяч пауков. Нет, я не имею ничего против пауков и летучих мышей, особенно когда те сидят себе в пещере и никого не трогают. Пусть забирают пещеры себе, я не против. Но там так темно. Само собой, разумеется, это же пещеры. И когда ты туда заходишь, ни один луч света за тобой не проникает. Лишь маленькие глазки летучих мышей светятся в углах. Эти создания только и ждут, когда вы повернете голову, чтобы наброситься сзади, словно гепард с крыльями. Я очень боюсь темноты. Обычно я оставляю на ночь свет в ванной и слегка притворяю дверь, чтобы лишь тонкая полоска просачивалась сквозь щель. Обратите внимание на мои обороты. Недаром я почти состою в обществе интеллектуалов. Я понимаю, это ни в какие ворота не лезет с точки зрения экономии электричества, Но однажды я проснулась в кромешной темноте и решила, что меня похитили пещерные жители. Они пришли ночью и отнесли меня вместе с кроватью в свое подземное логово, чтобы научить двигаться как ящеры и питаться одной древесной корой. Потом оказалось, что я просто забыла снять маску для сна, но было уже поздно. Смысл в том, что я не люблю оставаться в полной темноте. Кроме того, в пещерах очень высокая влажность, а это вредно для волос. И еще там полным-полно острых камней. Я бы боялась пошевелиться. Целый день сидела бы и думала о том, как мне страшно. Кажется, сегодня мне уже не удастся заснуть. Буду лежать в кровати и представлять, как легко оказаться в одной пещере в компании летучих мышей, пауков, испарений, острых камней и абсолютной кромешной тьмы. Но к чему я завела этот разговор? Ах да, негативные негативной мысли. Избавьтесь от них. Помните слова одного мудреца? «Зачем платить за свитер, когда можно украсть его совершенно бесплатно?» А другой мудрец сказал «Счастье – путь, а не пункт назначения». Аминь, друзья. Позвольте объяснить смысл этой фразы, чтобы вы ее поняли. «Счастье – это путь». Иными словами, счастье похоже на долгую автомобильную поездку. Допустим, вы сели в машину и едете на Гавайи. Кажется, что когда вы туда прибудете, в пункт назначения, вы станете счастливыми. Но на самом деле радость приносит само путешествие, потому что по пути в машине можно поиграть в увлекательные игры, увидеть прекрасные общественные туалеты, а еще очень весело будет плыть на автомобиле по океану. Наслаждайтесь на протяжении всего пути, а когда окажетесь, наконец, на Гавайях, можете быть несчастными. Так, похоже, я что-то перепутала. Какую бы жизнь вы для себя не выбрали, постарайтесь получать от нее как можно больше радости. Пусть радость наполнит вас до краев, но не переливается через край. Принимайте все, что приносит жизнь. Плохое, хорошее, ужасное, неловкое, смешное, скучное – Сладкое, кислое, соленое, спелое и неспелое. Простите, мне нужно отлучиться. Я что-то проголодалась.